Иосиф сообщил, что владычица и богиня Луция отправила мальчика в Массилию. «Верно», — вспомнил император, — «на яхте голубая чайка». «Массилия! Красивый город!» И он снова принялся описывать достопримечательности Массилии и лишь с трудом сдержал себя, чтобы не пуститься в беспредметное разглагольствование, как недавно перед Мессалином.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 Вообще-то он должен был проехать через Рим и сесть на корабль «Вости», — заметил Домициан. Но императрица, как видно, считала свои дела в Массилии совершенно неотложными. «Кстати, она очень привязана к вашему Матафию, я сам тому свидетель. Он действительно славный мальчик, с приятными манерами. Он мне понравился. Должно быть, это у вас семейное, что мы, Флави и вы...» что мы все вновь и вновь оказываемся так тесно связанными друг с другом. И в самом деле, поразительно, до чего тесно связаны Флавий с Иосифом и его родом. Но он не знал, как должно ему понимать речи императора, не находил, что ответить, сердце его сжималось. «Ты, конечно, очень любишь своего сына Матафия», — продолжал император.